Глава 2. Театр Нортвест, в котором Винсент ставил бурю, находился в двух кварталах от дома. Несколько лет назад он и купил квартиру, в которой они теперь жили, именно из-за ее близости к театру. Рената только недавно узнала, что квартира не снята, а куплена, и это ее удивило. «Разве ты собирался жить в Москве?» – спросила она. «У меня не было определенных планов», – сказал Винсент. Но когда я приехал сюда в первый раз, то за год поставил два спектакля. Я думаю, они получились хорошо. Я вспоминаю ту работу со счастьем. И я полюбил Москву. И тогда подумал, почему не надо иметь здесь свой дом? Ты подумала, что это лучше было бы в Петербурге?» Улыбнулся он. Рената смутилась. Она действительно так подумала. Его способность видеть ее насквозь, его особенное зрение, это иногда ее пугало. «Петербург слишком похож на Амстердам», — объяснил Винсент. «Может быть, я ошибаюсь, но мне не хотелось просто повторить в России свое чувство к городу, в котором я родился». «Это непонятно, да?» «Это понятно», — сказала Рената. «Да, я чувствовал Петербург как Амстердам, а Москва совсем особенная. Мне захотелось ее понять, но это пока не очень получается». «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, у меня такое чувство, которое было в детстве на Рождество, что я счастлив, и что сейчас я пойму какую-то очень большую тайну». Винсент искоса посмотрел на Ренату и добавил, словно извиняясь. «Ты не можешь полюбить Москву, я знаю». «Да, не совсем», – пробормотала Рената. И в этом его проницательность сказалась тоже. Она действительно не могла полюбить Москву. Это всегда было так, еще когда Рената была школьницей и приезжала сюда с экскурсиями. И это не изменилось теперь. Что она такое, Москва? Она была Ренате непонятна и в непонятности своей казалась суетливой, суетной, бестолковой. В ней не было стройности. Ни в одной ее составляющей не было, и в образе московской жизни стройности не было так же, как в планировке улиц. Здесь-то, на северо-западе, это не очень чувствовалось, потому что это был обычный спальный район, похожий на точно такие же спальные районы любого большого города. Но когда Рената оказывалась где-нибудь в Арбатских переулках, или у чистых прудов, или в Замоскворечье, или, особенно, на Тверской. Одним словом, где-нибудь, где была. Она это понимала. Настоящая Москва. Ее сразу же охватывало уныние. Она не могла определить его причину, и от этого оно только возрастало. «Тебе просто не хватает пространства», сказал Винсент. «Пространство и воды. Тебе душно на улицах в Москве, и это тебя угнетает. Но она все-таки не виновата», снова улыбнулся он. Ты переменишься к ней. Когда мы с тобой поживем здесь вместе, ты ее тоже полюбишь». «Все-таки не всегда он меня насквозь видит», — тоже улыбнулась только про себя Рената. Меньше всего она думала о том, чтобы, живя с Винсентом, полюбить Москву. Любви к нему ей было вполне достаточно, и для любви к городу в ее душе просто не оставалось места. Они прошли между панельными многоэтажками и вышли к метро «Сходнинская». Здесь, в большом развлекательном центре, и находился театр Нортвест. Когда Рената впервые этот развлекательный центр увидела, то мысленно произнесла только одно. Какое безликое здание! И как же здесь может быть театр? Боулинг, тренажеры. Самое большее – кинотеатр с бодейками попкорна в зале. Она не могла представить, чтобы в таком помещении могло происходить что-то серьезное, и даже подумала тогда, что Винсент зря тратит время на этот спектакль. Но оказалось, что внутри здания выглядит куда пристойнее, чем снаружи. Во всяком случае, в той его части, где разместился театр. Стандартные зеркальные стены скрывали за собой помещение небольшое и даже стильное. Оно было спланировано так, что все как будто состояло из резких, точно прочерченных линий. Эти линии определяли неровную асимметричную форму фае и форму светильников, напоминающих орган, но не церковный и не консерваторский, а другой, какой-то очень необычный орган, и форму расставленных у входа в зал металлических конструкций, сквозь которые с журчанием протекала вода. И сам зал, небольшой, с низким потолком, но с хорошей акустикой, тоже был отмечен продуманной простотой и строгостью всех очертаний. Впрочем, когда Рената вошла в этот зал, ей было не до того, чтобы замечать подробности его оформления. Она была охвачена странным чувством, похожим то ли на робость, то ли на неловкость. Винсент предложил ей зайти перед репетицией вместе с ним в его кабинет, но она отказалась и осталась в фойе, сказав, что придет прямо в зал, когда репетиция уже начнется. Может быть, такое ее намерение показалось ему неясным, но спрашивать, почему она ведет себя так, а не иначе, он не стал. Он снова был охвачен той непонятной, но очевидной сосредоточенностью, которую Рената заметила в нем еще с утра. А теперь она видела. Эта сосредоточенность поглотила его полностью, не оставляя места для любых других чувств. В этом было что-то пугающее. «Я приду прямо в зал», — повторила Рената. Но едва ли Винсент ее услышал. Он уже шел по узкому полутемному коридору, который начинался в фойе и уходил, Ренате показалось, куда-то в неизвестность. Хотя не в неизвестность, конечно, а в обычные служебные помещения. В гримерные, в режиссерский кабинет, в репетиционные комнаты. Все ее неловкие фантазии на эту тему были связаны лишь с тем, что она оробела перед театральной жизнью. И, в общем, подобной робости не следовало удивляться. Слишком уж она всегда была от такой жизни далека, и слишком неожиданно, слишком быстро произошло ее к этой жизни приобщение. Эта робость помешала ей войти в зал к самому началу репетиции. Рената решилась открыть дверь, когда на сцене уже происходило какое-то бурное действо. Двое мужчин стояли посередине площадки. Тот из них, что был повыше ростом, произносил кровожадным тоном какой-то мрачный монолог. «Ему ты череп разможжи поленом!» – услышала Рената. «Иль горло перережь своим ножом, или в брюхо кол всади!» Все это звучало так зловеще. К тому же актер утробно рычал, изрыгая угрозы. Рената даже поежилась. «Впечатляюще получается!» подумала она. Но взглянув на Винсента, который сидел за низким столиком в проходе между зрительскими креслами, она сразу поняла, что на него этот рык впечатления не производит. Вдруг он встал и тремя широкими шагами прошел к сцене и тут же не взбежал даже, а взлетел на нее. «Нет!» резко произнес он. Рената никогда не видела его таким сердитым и даже не предполагала, что он может таким быть. «Вы говорите очень однообразно! Ничего внутри!» «А что уж такого особенного внутри у Колебана?» Пожал плечами актер. Голос у него оказался совсем не хриплым. «Это же полуживотное! Грубость! Больше ничего!» «Но это не так!» — сердито воскликнул Винсент. «Что он скажет через две сцены?» Его голос вдруг стал тихим и даже печальным. Он скажет, ты не пугайся, остров полон звуков, и шелеста, и шепота, и пенья, они приятны, нет от них вреда, бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь, и засыпаю вновь под это пенье, и золотые облака мне снятся, и льется дождь сокровищ на меня, и плачу я о том, что я проснулся. Его глаза сверкнули, и по лицу вдруг пробежала волна боли, так, словно голоса и звуки, о которых он говорил, были им физически ощутимы. Рената ясно увидела это, хотя сидела довольно далеко от сцены. «Это говорит полуживотное, но нет». В его глазах, в голосе, в каждом его движении, и не в движении даже, а просто в развороте плеч было столько страсти, что она испугалась. Хотя непонятно, отчего вдруг возник у нее внутри этот страх. Ведь все это было так сильно, так красиво. Но та боль, которую Рената мимолетно, но отчетливо видела, только что у него на лице. «Еще раз», — сказал Винсент, — «это надо говорить со всей силой и со многими чувствами, разными чувствами». Он сбежал по лесенке в зал и пошел к своему столику, но вдруг обернулся. «Да», — сказал Винсент, — «ведь Калибан еще и любит! Я думаю, он любит Миранду, только он не знает, что делать со своей любовью. Он совсем не умеет любить, и это его мучает, так сильно мучает». Он сделал шаг к сцене, прижал руку к груди, может быть, хотел показать, как сильно мучает Калибана любовь, и вдруг остановился, замер. И мгновенно, без единого слова больше, без единого движения, упал на пол, навзничь упал. По залу пронесся испуганный вздох. Актеры высыпали на сцену из-за кулис и замерли, словно их охватил столбняк. Оцепенение охватило всех, но Ренату оно охватило лишь на мгновение. И как только прошло это страшное мгновение беспомощности, она вскочила и попыталась выбежать в широкий проход, разделяющий зал на две части. Но выбежать, то есть оказаться рядом с Винсентом сразу, было невозможно. Кресла в зале были сдвинуты тесно. Она бестолково билась о них коленями. От этого их сиденья откидывались, мешая ей. Вдобавок она зацепилась юбкой за какой-то гвоздь или болт или винт. И все время, пока она преодолевала какие-то дурацкие препятствия, Винсент лежал на полу перед сценой. А актеры стояли на сцене в таком столбнике, как будто играли в финал «Ревизора». И от всего этого можно было сойти с ума. И она не понимала, как же все-таки не сошла с ума до тех пор, пока не выбежала в проход под треск своей рвущейся юбки. Рената упала на колени и приподняла голову Винсента. Бледность, которую она заметила на его лице еще утром, стала теперь какой-то пронзительной. Вокруг губ и на висках это была уже и не бледность даже, а синева. «Как же я сразу тогда же не догадалась!» Мелькнула у нее в голове. «Дура! Самовлюбленная дура!» «Наверное, надо было подумать. Не самовлюбленная, а просто влюбленная». Ведь она не придала значения его утреннему состоянию именно по этой причине. Но на уточнение своих мыслей у Ренаты не было времени. Да и мыслей у нее в голове сейчас не было. Точность ее действий не от них зависела. Она никогда не работала в кардиологии и сердечные болезни только изучала в институте. Но признаки сердечного приступа были ей знакомы. Слишком часто приходилось их наблюдать, принимая роды. И она хорошо знала, не стоит рассчитывать на то, что удастся оказать помощь подручными средствами. В таких случаях или повезет и человеку помогут профессиональные реанимационные мероприятия, или не повезет и не помогут, или он вообще не доживет до приезда врачей скорую вызовете крикнула рената краем глаза она заметила что немая картина наконец нарушилась на сцене поднялся шум актеры начали спрыгивать в зал бросились к ней с винсентом он по прежнему лежал неподвижно от того что рената пыталась сделать ему искусственное дыхание синева не исчезала с его висков и голова его безжизненно лежала у нее на коленях и лоб был белый как мрамор и как мрамор холодный «Чем помочь?» – встревоженно спросил мужской голос. Рената узнала его. Он только что звучал на сцене. Но кому этот голос принадлежит, она не понимала. Она ничего не понимала, кроме того, что Винсенту невозможно помочь. Ничем. «А что это с ним, а?» – произнес женский голос, молодой, с растянутыми равнодушными интонациями. «Ужас какой! Разве можно было так надрываться? Обыкновенная же репетиция!» Этот голос тоже был женский, но не молодой и потому сочувственный. «Скорую!» Рената крикнула снова и на этот раз сама расслышала в своем голосе отчаяние. «Побежали уже к телефонам! Побежали!» Рядом с ней на корточке присела актриса в черном гимнастическом трико, та самая с растянутыми интонациями. «Мы же телефоны в гримёрках оставляем! Сейчас врачей вызовут!» «А он что, умрёт?» – опасливо спросила она. Рената убить её была готова за этот вопрос и за эту опаску в голосе. Такая опаска появляется в голосе равнодушного человека в ответ на чужое несчастье. Рената всю жизнь ненавидела отвратительную природу такой опаски. Желание избежать мелких затруднений в собственной жизни, пусть даже ценой жизни чужой. «Он не умрет!» – не глядя на девушку в трико, резко бросила она. Конечно, ничего не надо было на этот вопрос отвечать. Нагнусный этот вопрос. Или просто Рената ненавидела сейчас весь мир? Да нет, никакого ей не было дела до всего мира. Расстегнув Винсенту рубашку, она массировала его грудь. Она делала это почти машинально, просто для того, чтобы хоть что-нибудь делать. Сердце у него все-таки билось, но вряд ли не прямой массаж мог сейчас оказаться панацеей. Время стучало у нее в висках. Только время, секунды, минуты. «Я уже вызвал!» Рядом с Ренатой присел на корточки худой высокий парень. «Я по телефону сразу сказал, что у него сердце. Скорое, если сердце или кровотечение, то быстрее приезжает. Я точно знаю. У меня сестра сердечница». Он старался ее успокоить, но голос у него самого испуганно дрожал. Винсент лежал неподвижно. Хоть ресницы бы дрогнули. Ничего, ни единого движения. Но пульс у него все-таки был, правда, нечевидный. Рената все время держала его за руку, словно боялась, что отпусти она его запястье, и эта ниточка сразу исчезнет. «Может его куда-нибудь перенести?» спросила женщина, та, немолодая, с сочувственным голосом. «Нехорошо, может, на полу?» «Нет!» Все так же резко, жестко ответила Рената. От этого ему лучше не станет точно, а хуже может. «А вы вообще-то кто?» Спросила девушка в черном трико. Конечно, она хотела узнать, кем Рената приходится Винсенту, но Рената не собиралась ей это объяснять. «Врач!» — сказала она. «Тогда почему вы ему не поможете?» «К сожалению, я не кардиолог. Рената удивлялась себе. В ту минуту, когда она увидела, как Винсент падает на пол, ей показалось, что мир сейчас разлетится в дребезги, и сама она разлетится в дребезги тоже, от отчаяния, которое ее переполняет. Теперь же она чувствовала какую-то ледяную сосредоточенность. Нет, не сосредоточенность. В ее сосредоточенности сейчас не было бы смысла. Ужас она чувствовала. Вот что. И только этот леденящий ужас позволил ей не умереть на месте. Прямо здесь, рядом с его синим виском. С белой, как мрамор, как мел, его рукою. По полу метнулся сквозняк. Подняв глаза, Рената увидела, как распахивается двойная дверь, ведущая из фойе в зал, и по проходу между рядами быстро идут врачи в синих костюмах скорой. Но она почему-то не почувствовала облегчения, которое почувствовал бы любой человек при появлении помощи в такой ситуации. Может быть, она только потому его не почувствовала, что слишком хорошо знала, насколько не всесильны бывают врачи. А может, ужас, охвативший ее, заледенил ей сердце слишком глубоко, чтобы растаять сразу.